Глава пятнадцатая Я никак не могла оторваться от стены, все так же прижималась к ней спиной, хотя Келтон уже давно ушел. Я просто не доверяла своим ногам. Казалось, стоит потерять надежную опору, и они подогнутся, подведут меня в трудную минуту, не справятся с гравитацией. «Дыши, Горцева, дыши!» Внушала я себе, пробуя услышанную в каком-то фильме технику американских морпехов против паники. На четыре счета вдох, на четыре счета выдох. Но из дыхательной я, похоже, что-то напутала. Помогла она слабо. Точнее, совсем не помогла. Спокойствие категорически отказывалось на меня снисходить. Задвинула дверь и бочком-бочком, держась за стеночку, двинулась к кровати. И лишь в горизонтальной плоскости, окончательно и бесповоротно, победив гравитацию, я смогла более-менее внятно соображать. Ох, и что же такое у нас только что произошло? Да уж, произошло. Еще как произошло. Вот только понять бы все-таки, что это было. Ответов я не находила, но уже от самого вопроса нехило так бросала в жар. Начиналась тахикардия, а по рукам бежали мурашки, щекотно так приподнимая волоски. Прям не работодатель, а ларчик с секретом. Поди угадай, что оттуда выскочит, выпрыгнет. И полетят клочки по закоулочкам. Причем мои клочки. Вот тут как раз без вариантов. Я подняла руку и потрогала пальцами свои губы. Кажется, они все еще горели после того поцелуя. Может, у меня не было слишком богатого опыта в отношении с мужчинами, но даже я понимала, что мне не стоит ступать на этот путь. Кто Джон и кто я? Тут сразу все было понятно. Лучше всего не давать себе повода на что-то надеяться, потому что мой работодатель старше, опытнее и стоит не просто на ступеньку, на целую лестницу выше. Вряд ли всерьез меня воспринимает. Так, на один разок, на один зубок. Да и вообще, в этом поцелуе не было ничего нежного, романтичного, мягкого. Одна только чувственность, да и еще угроза. Правда, я чувствовала себя наивным чукотским мальчиком, потому что ну совсем не могла сообразить, как можно пугать поцелуями. Ладно там пистолетом или шашкой какой, но поцелуями... Это было за гранью моего понимания. Нет, я определенно ничего не понимала. Совсем этот работонедаватель меня запутал. Так, я, кстати, и не успела расспросить его о своих обязанностях. Да, тут уж расспросишь, как же. Угу. Мысли постепенно вернулись в привычное русло. Я постепенно отходила. Нет, не в мир иной, разумеется. От шока отходила и понемногу начала размышлять о своем будущем на этом утлом суденышке посреди Мирового океана. Или не посреди. Я немного раздвинула жалюзи и выглянула в окно. Кажется, оно называется «Иллюминатор». Или так зовется только маленькое круглое окошко. А это было широкое прямоугольное, правда, без форточки. Интересно, как тут проветривают комнаты? За окном по левую сторону на изрядном отдалении проплывал французский берег. Я вспомнила, что от Каледа до Англии через пролив чуть больше 30 километров. Самое короткое расстояние по прямой. Значит, с другой стороны должен быть британский берег. Интересно, а его видно с нашей яхты? От шока я уже отошла и загорелась желанием углубить свои географические познания. А что? Приказов мне никаких не поступало. Мой подопечный, когда от меня уходил, умирающим совсем не выглядел, даже наоборот. И в помощи моей не нуждался. Думаю, не будет ничего плохого, если немного погуляю по яхте. Не должна же я целый день сидеть в каюте. Да и встряхнуться мне надо, отвлечься от всяких начальников, набрасывающихся на бедных сиделок с властными поцелуями. К тому же на верхней палубе я, кажется, заметила бассейн. Вот заодно и проверю свое зрение. Спасибо, мистер Келтон, что принесли мои чемоданы. Отвесила я двери шутовской поклон. В таком саркастическо-несерьезном плане думать о происшедшем было гораздо проще. По крайней мере, мысли мои были чисты и светлы, как летнее южное солнце. И никакая тень вроде самоанализа, всплывающих на поверхность комплексов и страхов, их ход не омрачала. Нет, не омрачала. И точка. Я иду загорать на верхнюю палубу и высматривать английский берег. Поскольку питаю непреодолимую слабость ко всему английскому. Особенно королеве и ее корге. Жаль, их я точно не увижу. Подбадривая себя таким образом и настраивая на позитив, я надела новый черный купальник, купленный почти перед самым отъездом в Германию. Немного покрутилась перед зеркалом. Что ж, кажется, оно осталось довольна моим отражением. Выглядела я в обновке, надо сказать, совсем неплохо. Хотела было сверху надеть уже приглянувшийся мне банный халат, чтобы не пришлось там долго раздеваться, но передумала. когда яркой вспышкой в мозгу пронеслась картинка, как Джон, властный работодатель, прижимает меня к себе в этом самом халате. Нет, я пока не готова снова об этом думать. Подумаю-ка я об этом попозже. Завтра, например. Или на следующей неделе. Да-да, отличное время. Как раз в четверг после обеда и начну. Пришлось разбирать чемоданы и срочно решать извечный женский вопрос. Что же надеть? Вот это черное платье. А еще сделать высокую прическу, открывающую шею, макияж и красную губную помаду, чтобы подчеркнуть губы. Вдруг встречу его там, на верхней палубе. Так, стоп! Какое еще черное платье? Во-первых, оно вечернее, а сейчас три часа дня. А во-вторых, я спекусь в нем под таким солнцем. Да и выглядеть буду наверняка глупо. особенно с потёкшим макияжем. Я разложила и развесила свои вещи, еще раз обругала себя глупой овцой и остановилась на джинсовых пляжных шортах и коротком топе. Еще раз покрутилась перед зеркалом. На мой взгляд, самое то, чтобы понежиться у бассейна. Правда, не слишком шикарный наряд для такой шикарной яхты. Но я и ведь не топ-модель, а обычная сиделка. Или вообще не пойми кто. Все, не буду думать о грустном, а то еще впаду в депрессию, затоскую и утоплюсь в проливе из-за собственных комплексов. Ну, ждутки, ни один миллиардер от меня подобного не дождется. Я подхватила пушистое белоснежное полотенце и отправилась на поиски бассейна и Англии.